Энрико Солану и его сыновья, сидя на широкой веранде своего дома, строили планы спасения Генри, а Фрэнсис рассеянно слушал их. В это время из комнат вышла служанка, прошептала что-то на ухо Леонси и повела ее за угол дома, на другой конец веранды, где произошла сцена, которая немало насмешила бы и разъярила Фрэнсиса, присутствуй он при ней. Завернув за угол дома, Леонсия увидела Альвареса Торроса, разодетого в пышный средневековый костюм богатого плантатора, какие еще носят в Латинской Америке. Торрес снял сомбреро и, держа его в руке, склонился перед девушкой чуть не до земли, затем подвел ее к плетеному диванчику из индийского тростника и усадил. Леонсия грустно ответила на его приветствие. хотя в тоне ее прозвучало любопытство. Точно она надеялась услышать от него какую-нибудь обнадеживающую весть. — Суд закончился, Леонси, — сказал Торро тихо и печально, словно говорил о покойнике. — Он приговорен. — Завтра в десять утра казнь. Все это очень грустно, чрезвычайно грустно, однако... Он пожал плечами. — Нет, я не стану говорить о нем ничего дурного. Он был достойный человек. Единственный его недостаток — характер. Слишком он был горяч, слишком вспыльчив. Это и погубило его, заставив погрешить против чести. Будь он в ту минуту спокойнее и хладнокровнее, никогда бы он не всадил нож в Альфаро. — Но ведь не он убил моего дядю. — воскликнул Леонси, поднимая голову и глядя на него. — Все это весьма печально, — мягко и грустно продолжал Торрос, избегая перечить ей. — Судья, народ, начальник полиции, все, к сожалению, в один голос утверждают, что он виновен. Весьма печально, конечно, но не об этом я пришел с вами говорить. Я пришел... предложить вам мои услуги. Располагайте мной, как вам угодно, моя жизнь, моя честь в вашем распоряжении. Приказывайте. Я ваш раб. И торрос вдруг грациозно опустился перед ней на одно колено. Взяв ее левую руку, он, видимо, собирался продолжать свою цветистую речь. Но в эту минуту взгляд его упал на кольцо с бриллиантом, украшавшее безымянный палец Леонсий. Он нахмурился и опустил голову. Затем, поспешно придав своему лицу обычное выражение, заговорил. «Я знал вас, когда вы были еще совсем дитя, Леонсия, прелестная, очаровательная крошка. Я уже тогда любил вас. Нет, выслушайте меня. Прошу вас. Я должен узлить свое сердце. Выслушайте меня до конца. Я всегда любил вас». Но когда вы вернулись из-за границы, из этого монастыря, где вы учились, вернулись уже взрослой, благородной, важной дамой, какой и подобает быть хозяйке дома Солана, о, тогда я был просто сражен вашей красотой. Я был терпелив, я не говорил вам о своих чувствах. Но вы могли догадаться о них. И вы, конечно, догадывались». С тех пор я воспылал к вам страстью. Меня пожрало пламя, Зажженное вашей красотой, вашей душой, Которая еще прекраснее вашей красоты.